Глава 18. Лукреция Фиоре «Нет, Корво, я не стану подписывать этот законопроект. Можешь перестать отправлять мне копии. Ведающие не могут быть признаны ведьмаками и ведьмами без прохождения итоговых испытаний в Академии. И мне не важно, насколько хорошая у них рекомендательная письма от частных наставников». Для хорошо обученного ведущего сдать несколько экзаменов – это пустяки. Что же касается твоих доводов про средства, необходимые для посещения Академии на время экзаменов, то они тоже не имеют смысла. Наши колледжи недаром основаны почти в каждой стране. Более того, нуждающиеся всегда могут запросить возвратную стипендию. Если ты хочешь сделать экзамены еще доступнее, открой благотворительный фонд но не смей больше требовать от меня слома действующих правил. С уважением, верховная ведьма Лукреция Фиоре. План поговорить с Санторо рухнул почти сразу. Ее второй секретарь сообщила, что приступ, случившийся с ней накануне, все-таки привел к определенным осложнениям болезни Сангиуса, и ректора погрузили в целительный сон. Вивьин тоже была с ней. Вернувшись из кабинета в коридор, я прижалась к холодной каменной стене и быстро задышала. «Что теперь делать, Персиваль?» «Иди в Ковен», — ответил мне в мыслях невидимый кот. «Все не так просто. Младшим да и старшим членам Ковена я не могу доверить информацию о Тадди и ритуалах, ведь я почти никого из них лично не знаю. Ворон все еще ждет от меня ответа по поводу должности профессора, а значит, может и не захотеть помочь. Белогору и Лукреции я тоже не представлена. Знаешь, ведьма, есть такое слово «работа». Так вот, судя по твоим мыслям, работа членов Триумвирата — помогать ведающим, поэтому ворон не должен отказать. К нему бы еще попасть на прием, в ковен нужно записываться. Знаешь, сколько ведающих нуждаются в срочной встрече с Триумвиратом? Ну, пока ты тут стоишь, этих ведающих станет еще больше. К тому же всегда можно договориться. Не забывай, на кону может стоять чья-то жизнь, если для каждого ритуала действительно убивают. Спорить с доводами Фамильяра я не могла, он был абсолютно прав. Из всех высокопоставленных ведущих в Венеции я была знакома только с двумя — Санторо и Вороном. Мой отец — другое дело. Он знал всех, и все знали его. Но я так долго пыталась быть самостоятельной, не пользоваться привилегиями фамилии, что, вполне возможно, о существовании дочери Александра Кроу многие забыли. Поэтому теперь прорываться в Ковен с криками «Пустите Кроу!» могло быть просто бесполезно но я должна была попытаться. «Твоя взяла, Персиваль. Идем в Ковен». Фамильяр только одобрительно заурчал, и я неприлично быстрым шагом направилась к выходу из академии. Здание, в котором располагался триумвират Ковена, разительно отличалось от нарочито величественных церквей и палацо ордена. Ироничным было то, что когда-то Кад Оро что в переводе с итальянского означало «золотой дом», принадлежал роду Кантарини, то есть той же семье, которая владела палаццо Кантарини Зафо. Простое венецианское поместье, оплетенное плющом, было элегантным и неброским. Я посещала его лишь раз с отцом и Тадеушем, когда мы уже вместе поступали в академию. С тех пор ничего не изменилось. Изрядно запыхавшись к тому моменту, как добралась до места, я мысленно выдохнула. «Ну, вперед!» Почти дойдя до двери, я вспомнила, что сегодня было воскресенье. Что я им скажу? Да и кому? Вдруг внутри только секретарь, прислуга или вообще никого? Что если воскресенье — полноценный выходной для всех членов Ковена? Стыдливость и робость заполняли мои мысли. «Ты взрослая женщина, Эстер. Худшее, что может случиться, тебя просто не примут». «Жизнь. На кону может быть жизнь», — напомнила я себе, прикладывая ладони к двустворчатым дверям с символами луны. От моего прикосновения по ним прошла дрожь. Охранные чары считали магию ведающей. Вспомнив, как в кован входил отец, я повторила его действие и громко произнесла. «Я...» «Эстер Кроу, прошу от Ковена принять меня». Двери медленно распахнулись. Ковен властвовал в обществе ведающих, но помимо власти были и обязательства. Его двери должны были быть открыты каждому, в ком текла магия. Открытые двери еще не означают, что состоится разговор. Я подумала о вороне. Впервые с момента возвращения в Венецию я действительно хотела встретить его. Пройдя через парадный зал и не встретив ни одной живой души, я оказалась в приемном холле. Много лет назад именно здесь отец просил нас стадии подождать, пока он поговорит с кем-то из членов Триумвирата. Я сразу увидела небольшой столик в конце холла и женщину, сидящую в кресле перед ним. Она была одета в элегантное бархатное платье зеленого цвета с высоким воротом, идеально сочетающимся с поднятыми в сложную прическу и с сине-черными волосами. Кожа женщины была бледной, из-за чего по-итальянски большие глаза оказались особенно темными, а пухлые губы, тронутые кармином, яркими. Мне она была знакома. Ее портрет висел в коридоре академии и она пребывала каждый год на церемонию наречения, пропустив ее лишь раз в год моего выпуска. Именно Лукреция Фиоре, верховная ведьма Триумвирата Ковена, была покровительницей Альма-Матер ведущих. «Прошу прощения за вторжение, верховная ведьма Фиоре». Я сцепила руки перед собой, пытаясь подавить дрожь. «Молю, уделите мне минуту вашего времени» под угрозой жизнь человека. Женщина даже не взглянула на меня, продолжая смотреть на картинную галерею, располагающуюся за колоннами справа от меня. По воскресеньям я никого не принимаю с прошениями, как не принимаю и без записи, скучающим тоном ответила она. Раз это тоже член триумвирата, то говори все как есть, пока тебя не выгнали посоветовал Персиваль. И за неимением иного варианта я последовала его совету. Я понимаю эту дерзость с моей стороны, и все же я обязана сообщить, что, возможно, прямо сейчас на одном из островов лагуны проводится некий ритуал с жертвоприношением. Я ожидала хоть какой-то реакции, уточняющего вопроса, удивления, хотя бы раздражения, но Лукреция оставалась неподвижной, как статуя. Хотя нет, статуя Гекаты и то больше эмоций выражала. «Вы забыли о вежливости», — наконец произнесла она. «Простите?» «Вы не представились», — медленно пояснила Лукреция, как будто сочтя меня умалишенной. «Меня зовут Эстер Кроу». «Эстер Кроу», — ведьма, наконец, взглянула на меня, неодобрительно поджав губы. На звуках моей фамилии в ее голосе проскользнула едва заметная насмешка. «Пожалуйста, выслушайте меня. Возможно, прямо сейчас где-то неподалеку умирает человек или уже умер». «Откуда тебе это известно, Кроу?» перебила меня Лукреция с явной неприязнью. «Неужели она так зла из-за моего появления в воскресенье?» Подобная причина казалась слишком неправдоподобной, но иной я придумать не могла, ведь мы с Лукрецией Феори никогда даже не говорили. Ей не за что было меня ненавидеть. Возможно, дело в том, что я не согласилась сразу вступить в должность профессора. Может, Ворон обсуждал это с ней? Но все это было уже неважно. Вместо разгадки неприязни Лукреции… Мне нужно было быстро придумать правдоподобную ложь о том, как я узнала о ритуале. Дневник Тадди — это одно, но говорить про фамильяра точно не стоило. За активацию бесценного скриптума вполне мог быть предусмотрен какой-нибудь особый штраф, да и Персиваля в случае раскрытия тайны, скорее всего, захотели бы изучить, а я не могла сделать своего фамильяра подопытным. Я... Медитировала в святилище Триады и в академии. Тренировала навыки провидения. И мне явилось видение. Остров с полуразрушенным древним храмом, ритуальный огненный круг и что-то темное в его центре, — солгала я. А также знание о том, что это происходит прямо сейчас, недавно произошло или случится в самое ближайшее время. Верховная ведьма внимательно изучала мое лицо, как будто искала что-то. «На кого ты похожа?» — медленно протянула она. Я только непонимающе качнула головой. «На мать или на отца?» — раздраженно пояснила она. «Какое это имеет значение?» — я медленно начинала терять терпение. Тон Лукреции и ее манера общения задевали мою гордость. Более того, они шли вразрез с моим пониманием уважения и простой вежливости. «Как верховная ведьма Триумвирата, я приказываю тебе ответить», — махнула рукой ведьма. «Она безумна?» — предположила я. «Ладно, надо просто разобраться с этим поскорее». Отец говорит, что я очень похожа на мать, но на него я тоже похожа. Мне вежливый тон сохранить все-таки удалось. Отчетливо вижу черты Александра. Тебе повезло кивнула Лукреция. «Да что происходит?» «Странная женщина», — прошипел в голове фамильяр. «Я тебя услышала, Кроу. Можешь идти», — ровно сказала Лукреция, отворачиваясь от меня. Я же едва не задохнулась от возмущения. «Речь, скорее всего, идет об острове Тессера. Вы отправите туда ведущих? Мне бы хотелось присоединиться к ним на случай, если потребуется помощь. Лукреция манерно махнула рукой. Не потребуется. Члены Ковена отлично справятся и без вчерашней студентки. Я вас чем-то обидела? Не выдержала я. Простите, если это так, но... Договорить мне в очередной раз не дали. Ты ворвалась сюда в выходной день с какими-то требованиями. «Это нехорошо, но я тебя выслушала, и теперь прошу меня покинуть». Тон Лукреции стал еще жестче, чем прежде. «Нет, не прошу, это приказ». От верховной ведьмы исходила сила слабее, чем от ворона, но все же намного могущественнее моей. Я отступила на шаг. Лукреция отвернулась всем видом, показывая, что не намерена больше произносить ни слова. Она не отправит людей, — поняла я. Не отправит, — согласился Персиваль. Чем ты ей насолила? Не могу найти в твоих воспоминаниях. Если бы я знала. Верховная ведьма Фиори, последний вопрос, если позволите. Уже не сдерживая резкости в голосе, сказала я. Не позволю, — ответила женщина. Но мне к тому моменту ее позволение было и не нужно. Верховный ведьмак Ворон сейчас здесь? Я же приказала уйти. Простите, если перешла черту. Да, перешли. В который раз Лукреция перебила меня, а я лишь улыбнулась вежливо и спокойно. Мое беспокойство о возможной смерти человека, конечно, не может сравниться с вашим, и мне бы не хотелось отвлекать вас от решения этого вопроса. Однако, возможно, информацию о неизвестном ритуале следует узнать и другим членам триумвирата. Мои спокойствия и улыбка попали точно в цель, хотя не принесли нужного эффекта. Лукреция Фиори вскочила на ноги, экспрессивно взмахивая руками. Она была в ярости столь сильной, какую я явно не могла ничем заслужить. «Ты смеешь перечить мне, девчонка?» Я лишь хочу спасти жизнь человека». «Вон!» — за ледяным тоном женщины последовал всплеск магии. Он не сбил меня с ног, но подхватил, снося к выходу из приемной. «Лукреция!» — прозвучал за моей спиной спокойный мужской голос. Магия схлынула слишком резко. От падения меня удержала рука в черной перчатке. Подняв голову, я встретилась со взглядом холодных светлых глаз в прорезях черной маски. Увидев ворона и посмотрев на поддерживающую меня руку, я вспомнила, как он, ей уже направил в меня смертельное заклятие в коридоре академии. А я дала ему пощечину? С чего я вообще взяла, что после этого он будет мне помогать? — Чао, корво! — мягко улыбнулась Лукреция. — Примечание. «Здравствуй, ворон. Итальянский». «Эта ведьма уже уходит. Можешь отпустить ее руку». «Я провожу, леди Кроу», — спокойно ответил ведьмак. Лукреция, ничуть не скрывая недовольства, закатила глаза. «Не утруждайся. Леди Кроу как-то пришла сюда, значит, сможет и уйти. А у меня есть к тебе дело. Оно может подождать» ответил ворон, и, не отпуская мой локоть, потянул меня к выходу. От произошедшей краткой беседы у меня в груди зародилось ехидное чувство ликования. В последний раз, взглянув на Лукрецию, я встретилась с ее задумчивым и полным презрением взглядом. «Что? Что я вам сделала?» Но ответ на этот вопрос тогда получить мне было не суждено.